«Правда? Для тех, кто меня ищет, это уже не секрет!» Ондер усмехнулся. «Нав? Нав! И ищу тебя Навы!» «Верно! И убил ты Нава!» «Угу!» Витольд помолчал. «Ты необычный!» «Я очень старый Нав!» Доверительно сообщил ярго «Очень старый!» Он отошел от окна и опустился в кресло рядом с тем, в котором находилась власта.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 — уверенно произнес Ундер. — Только с ее помощью ты сможешь противостоять великим домам. — Кажется, я слишком рано тебя похвалил, — вздохнул ярго Неужели ты думаешь, что я собираюсь развязывать на земле очередную войну? — Войну? Витоль театральным жестом почесал затылок. — А кто говорит о войне? Угрожать оружием еще не значит применять его. Ты, судя по всему, крутой колдун, но без мощной поддержки у тебя нет шансов.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 Взгляд в менялся с каждой фразой. Сначала удивление, затем ярость, обида, и лишь при следующих словах Витольда в него вновь вернулось спокойствие. «Из-за нее», — глухо ответил Ундр. «Вот видишь». «Но существуют другие резоны». «Расскажи». Молодой Чуд вздохнул, прищурил глаза и твердо посмотрел на Яргу. «За то, что я уже сделал, меня по голове не погладят».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 объясни тихо попросил витольд охотно усмехнулся нав и посмотрел на власту она ведь важна для тебя так чуть помолчал девушка тоже опустила глаза из-за нее ты рискнул своей жизнью пришел ко мне ты ее любишь по-настоящему любишь к чему этот разговор я пытаюсь объяснить тебе что скрыто в железной крепости